Несравненный. Шапку из первого снега надел Казанский, подавая пример гостиницам и дворцам. Я ни земли, ни стен не могу касаться. Вместо ног и рук остались одни глаза. Карты и фотографии — вот мои телепорты. А студентки идут по Невскому на филфак и оживленно спорят — торты ли? Торты? Рвут ли в России кого на британский флаг? Почему-то Невский становится серпантином и ведет мимо храмов и баров до самых звезд. Оболочка моя также на Пушкинской и Спортивной, но потом Воробьёвы горы, Кузнецкий мост. Мне здесь так хорошо, что даже смешно немножко. Я как будто бы с жиру бесящимся сродни. Я люблю Москву, как любят чужую кошку. А Петербург ни с кем не могу сравнить. Было бы проще, будь оно с перепою. Аспирин, ключ, замок, билет, чемодан, вокзал. Я говорю, говорю, говорю с тобою, проломив с собой Невский лед пять минут назад.